И я помню, как вышла из лавки с ощущением неясной вины, по-прежнему теряясь в догадках. Возможно, воспоминание об этой открытке, давно потерянной или забытой в книге, помогло мне понять его оборонительную позицию. Ему была противна миссис Ван Хоптер и подобные ей, и их бесцеремонные расспросы, Может быть, в Мендерли было нечто целомудренное и строгое, обособлявшее его, его нельзя было обсуждать, не боясь осквернить. Я представляла, как, заплатив шесть пенсов за вход, миссис Ван Хоптер бродит по комнатам Мендерли, вспарывая тишину пронзительным отрывистым смехом. Наши мысли, видимо, текли по одному руслу, так как он принялся расспрашивать меня о ней. «Это ваша приятельница», — сказал он. «Она вас намного старше. Кто она? Вам родственница? Вы давно ее знаете». Я видела, что он все еще недоумевает по поводу нас. «Она не приятельница», — сказала я. «По-настоящему я у нее в услужении». Она взяла меня на выучку в компаньонке и платит мне девяносто фунтов в год. «Не знал, что можно купить себе компанию», — сказал он. «Довольно анахроническая идейка, словно на невольничьем рынке». Я как-то раз посмотрела слово «компаньон» в словаре, призналась я. Там написано «компаньон — сердечный друг». «У вас с ней мало общего», — сказал он и рассмеялся. Он был сейчас совсем другой, моложе, как будто, и менее замкнутый. «Зачем вы это делаете?» — спросил он. «Девяносто фунтов в год для меня большие деньги», — ответила я. «Разве у вас нет родных?» «Нет, они умерли». «У вас прелестное и необычное имя. Мой отец был прелестным и необычным человеком». «Расскажите мне о нем», — попросил он. Я взглянула на него поверх стакана с лимонадом. Объяснить, что представлял собой мой отец, было нелегко, и я никогда о нем не говорила. Он был моим личным достоянием. Принадлежал мне одной. Я оберегала воспоминания о нем от всех людей, так же, как он оберегал Мендерли». У меня не было желания ни с того ни с сего заводить о нем разговор за столиком ресторана в Монте-Карло. В этом ленче было что-то нереальное, и в моих воспоминаниях он остался, как какой-то странный волшебный сон. Вот я, недавняя школьница, которая только вчера сидела здесь с миссис Ван Хоппер, покорная, молчаливая, чопорная, сегодня, через 24 часа, выкладываю свою семейную историю незнакомому человеку. Я просто не могла молчать. Его глаза следили за мной с сочувствием, как глаза моего неизвестного. Меня покинула застенчивость, развязался обычно скованный язык и посыпались градом все мои маленькие секреты радости и горести детства. Мне казалось... Как не бедно мое описание, он улавливает хотя бы отчасти, каким полным жизни человеком был мой отец, как любила его мать любовью исполненной божественного огня, любовью, которая была для нее стержнем, основой ее собственного существования, и когда он умер в ту ужасную зиму, пораженной пневмонией, она протянула после его смерти всего пять недель и ушла вслед за ним. Я помню... Как я остановилась, мне не хватало дыхания, немного кружилась голова, ресторан был переполнен, на фоне музыки и стука тарелок раздавались смех и голоса. Взглянув на часы над дверью, я увидела, что было ровно два. Мы просидели здесь полтора часа, и все это время я говорила одна. Сгорая от стыда, с горячими руками и пылающим лицом, я стремительно вернулась к действительности и стала бормотать извинения, но он и слушать не пожелал. «Я сказал вам в начале ленча, что у вас необычное и прелестное имя, — прервал он меня. Если вы разрешите, я пойду еще дальше и добавлю, что оно подходит вам не меньше, чем вашему отцу». Такого удовольствия, какое я получил от этой нашей с вами беседы, я уже давно ни от чего не получал. Вы заставили меня забыть о самом себе и копании в своей душе вывели из эпохондрии, которая терзает меня уже целый год».